Среда, 16 июля. Я необыкновенно утомлена. Говорят, что так начинается тифозная горячка. Я видела дурные сны. А если я умру? И вот я совсем удивлена, что меня не пугает смерть. Если существует другая жизнь, то, конечно, не будет хуже, чем та, которую я веду здесь. А если нет ничего после смерти, тем более нечего бояться, А надо желать, чтобы кончилась скука без блеска известности и мучения без славы. Надо мне сделать свое завещание. Я начинаю работать с восьми часов утра, и к пяти часам бываю такая усталая, что весь вечер потерян. Однако же надо мне написать свое завещание.